Глава седьмая Тобиас беззвучно рухнул, и, с ножа в руки Арманда закапала кровь. Он кинулся ко мне, словно злой дух, взмахнув клинком, на поверхности которого отражались красно-оранжевые искры на сцене. Я в панике вскинул руки, попятился, и противник растек мне руку. Это было больно, и, кажется, кровь хлынула на самом деле. Врезался в тележку с хот едва заметив, как тот из двух мужчин, что был помоложе, выхватывает оружие. Мне было не до этого. Арманда превратился в кошмар, а Тобиас... Нет, умоляю, не Тобиас! Айви вскрикнула, упала на колени и попыталась помочь пожилому историку. Нгози отпрянула в ужасе. Я пошатнулся. «Только не Тобиас!» Армандо снова кинулся на меня, и мне пришлось сбежать. Я оттолкнул тележку с хот догами и помчался прочь, прижимая груди кровоточащую руку. Тёплая жидкость, просачивая сквозь рубашку, попадала на кожу. Я расталкивал толпу, сбивая людей с ног, в отчаянной попытке оторваться от арманда. Но он следовал за мной и выглядел скорее призраком, чем человеком. Препятствия ему не мешали. Аспект без усилия прошел сквозь толпящихся зрителей. Он не утруждал себя притворством, как остальные. Ему не нужно было пытаться сохранять мой рассудок. Я с трудом протиснулся мимо какой-то семьи и оказался в первых рядах толпы, прямо у сцены, сбившей с пути. Красные искры ударились о стену, замерцали и погасли. Позади меня яркий и непредсказуемый умирающий свет озарил Армандо. Глаза у него были пустые, как у утопленника. Он неумолимо следовал за мной, размахивая кровавленным ножом.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 Я быстро отполз от трупа, выбрался на тротуар и обернулся. Никогда еще мне не доставлял столько радости вид Джейси, держащего перед собой пистолет. Он подошел ко мне и присел на корточки. Ага, сказал он. В глубине души я всегда знал, что когда-нибудь мне придется застрелить этого парня. Арманда лежал в луже собственной крови. Джейси кивком велел мне протянуть руку, чтобы он мог рану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 В большом городе к таким вещам привыкают, даже если ты не похож на обычного бездомного пьяницу. Несколько добрых самаритян спросили, не нужна ли мне помощь, но мне удалось отмахнуться от них и вернуться к тележкам с хот-догами. Двое мужчин ушли. Нгози стояла на коленях возле тела Тобиаса. Ее руки были в крови. Она пыталась, благослови её Господь, перевязать его. Этого было недостаточно.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 О, черт, тобя смертв! Я лёг на сиденье, а Джейси опустился рядом со мной на колени и снова принялся возиться с бинтом. Точно, сказала Айви, глубоко вздохнув. Точно, нам нужен план. Не могу поверить, как это больно, но нам очень нужен план. Стив, это не должно повториться. Машина тронулась. Барб включил интерком. Мы едем куда-нибудь конкретно? Нет. — ответил я. — Просто езжай, пожалуйста. — Подальше отсюда.